Не знаю, что мной двигало в тот момент. Я машинально потянулась к зажигалке, подожгла фото и положила на подоконник. Пламя разгоралось все сильнее, пока полностью не сожрало единственное оставшееся свидетельство той другой жизни и перекинулась на занавески. «Мам, ты скоро?» – донеслось с первого этажа. Я быстро напечатала сообщение, отправила бывшему мужу и удалила. «Бегу, бегу!» Донби стояла в прихожей, в коротких шортах сумка через плечо и невинно хлопала глазами. Она, очевидно, наслаждалась собой. Я улыбнулась в ответ. Руками владела такая сильная слабость, что я чувствовала, будто они вот-вот растают в воздухе. Голова кружилась, тело проваливалось в кресло, но все же я проглотила позыв разрыдаться и завела мотор. На середине пути я пожаловалась на усталость и головокружение, тогда мы остановились в придорожной гостинице на ночлег. За окном зарядил ливень, я с замиранием сердца лежала на матрасе, расстелённом на полу, отвернувшись к стене, пока Донби в полумраке играла на своем телефоне. В полночь в дверь наконец постучали. Я вышла из номера в коридор, закрыв за собой. «Ты окончательно рассудком повредилась? В курсе, что тебя полиция ищет?» Бывший муж начал орать и материть меня прямо с порога. Привычно замахнулся и влепил мне дежурную плюху своей тяжелой рукой. У меня зазвенело в ушах, я зажмурилась и почувствовала саднение, распирание в левой половине лица. Проморгавшись, я спокойно приставила указательный палец к рту. «Тсссс, ребенок спит!» Его рука безвольной плетью повисла вдоль тела. «Какой ребенок?» Я указала в сторону комнаты. Между делом он вдарил мне снова, на этот раз кулаком и с туповатым выражением лица двинулся с места, исчезая в дверном проеме. Но я за ним не пошла, шагнула чуть в сторону и прислушалась. «Девушка, что вы здесь голову морочите моей жене? Пусть она не в своем уме, но я-то точно знаю, что у нас сын, а не...» «Папа, ты приехал?» Мягкий свет проник через приоткрытую дверь и лег призрачной лентой на грязном полу в коридоре. Я поняла, что пришло время бежать со всех ног. Другого шанса не будет.